Гейш еще любит. Если гейша – самая икки из всех женщин, то и клиентов она предпочитает тоже икки. Клиентуру теперешних чайных домиков составляют в основном солидные и состоятельные люди, главным образом предприниматели из разных отраслей экономики с совершенно разными вкусами. Некоторые из таких покровителей смотрят на гейш просто как на атрибут и условия определенной атмосферы, создающие ему нужный для дела имидж. Между собой гейши называют таких клиентов «холодовыми», рыбой. Атмосфера чайного домика существенно отличается от обстановки бара или ресторана. Не будет преувеличением сказать, что барменши – это нечто вроде мебели. Владелец заведения подбирает их, сообразуясь со стилем и оформлением своего детища. Ему важно, чтобы они подходили к тому пространству, которое он создает. Гейша не допустит такого к себе отношения. Она всегда остается личностью и оберегает свое лицо. Она исходит из того, что ее клиент ценит именно ее общение с определенной индивидуальностью. Для гейши настоящий клиент, гость Икки – тот, кто интересуется ее искусством, кто умен и обходителен, кто может занять ее так же, как она его. Как это ни парадоксально для положения, в котором есть сторона, которая платит, и сторона, которая оказывает платную услугу, отношения гейша-клиент никак нельзя назвать односторонними. Это одна из причин того, что гейша может быть икки, а вот барменша – практически никогда. Никому не придет в голову спрашивать у кресла, как оно относится к восседающему на нем, и барменша не выбирает какой столик ей обслуживать. Как только гейша рассчитывается со своими долгами в чайном домике и становится независимой, только от нее зависит, на какой банкет ей пойти и с каким клиентом иметь дело. Клиенту Икки в гейше нравится именно ее независимость. Икки и все, что с этим стилем связано, имеет хождение в узком кругу людей – В современной Японии мало кто даже знает это слово. Японию захватила всемирная молодежная культура. Здесь уже преобладают противоположные икки – стандарты красоты и привлекательности. Японская молодежь густо мажется кремом для загара и жарится под солнцем на бесчисленных пляжах. Гейши Японии по-прежнему ходят под зонтиками и покрывают лицо мазью помет-соловья, чтобы сохранить его белизну. Гейша продолжает исповедовать эстетику икки, что еще больше отдаляет ее от японской молодежи, интересы которой ориентируются только на мягонькое и на сладенькое. Икки, как икра, требует изысканного вкуса.